Страна иллюзий Гренджер, редактор журнала Дос Мэгазин, опустил крышку на своем конторском столе, надел шляпу, вышел на площадку лестницы, нажал кнопку и стал ожидать лифта. Сегодня был для него очень утомительный день. Издатель несколько раз покушался на доброе имя журнала, пытаясь принять совершенно неприемлемые рукописи. Между прочим, какая-то дама, известная только тем, что ее дедушка сражался с Макклелленом, лично принесла ему целый портфель своих стихов. Кроме прямых обязанностей, на Грэнджера было возложено попечение о всех знаменитостях, принимающих участие в журнале. Так сегодня он угостил завтраком одного полярного исследователя. одного известного писателя, специалиста по мелким новеллам и знаменитого романиста, автора криминальных романов. Вследствие этого в его мозгу перемешались ледяные горы, мапасан и загадочные убийства. В таких случаях он отводил душу в обществе богемы. И сегодня он решил поискать там отдыха и развлечений и первым делом заехать к Мэри Адриан, которая рецензировала книги в их журнале. Полчаса спустя он входил в подъезд дома, в котором были небольшие квартиры, которые носил громкое название «Идеалия». Швейцар доложил по домашнему телефону о приходе Грэнджера таким вялым тоном, что звук по инерции должен был бы непременно упасть обратно в швейцарскую. Однако доклад швейцара все же поднялся наверх и достиг ушей мисс Адриан. Мистера Грэнджера, конечно, просили пожаловать, и он поднялся наверх. Прислуга негритянка открыла ему дверь. Грэнджер вошел в узкую переднюю. Из-за дверей показались пышные волосы цвета умбры и зеленоватые глаза цвета морской волны. Длинная белая обнаженная рука высунулась из щели и преградила путь. «Как я рада, что пришли вы, Рикки!» — А не кто-нибудь другой, — сказала собственница глаз. — Закурите папиросу и дайте ее мне. Хотите пригласить меня к обеду? Великолепно. Проходите в первую комнату, пока я кончу свой туалет. Но не садитесь на ваше любимое кресло. Оно все в пирожном. Капельман запустил вчера вечером в Ривса сладким пирогом, в то время как тот декламировал, но попал не в Ривса, в кресло. Софи сейчас приберет комнату. Вы раскурили папиросу? Спасибо. На камине пунш. Ах, нет, его там нет, там шартрез. Попросите Софи разыскать его вам. Я скоро к вам выйду. Грэнджер благополучно избег кресла с пирожным и уселся на другое. Во время ожидания его настроение еще более упало. Атмосфера комнаты была тяжелая. Остатки вчерашнего пиршества были разбросаны по всей комнате и лежали в самых невероятных местах. Растрепанный букет темно-красных роз в банке из-под наклонял головки над табачным пеплом и невымытыми рюмками. Жаровня стояла почему-то на рояле. На тетради нот на стуле была небрежно сложена куча сэндвичей. вошла Мэри, сияющая и одетая в тонкий черный крипдышин. Сначала они отправились в кафе Андре. Так как кафе Андре — единственный настоящий ресторан богемы, то мы хорошо сделаем, если последуем туда за гренджером и Мэри. Хозяин этого заведения, Андре, начал свою профессиональную карьеру в качестве официанта в небольшой закусочной. Если бы вы его увидели в то время, вы назвали бы его грубияном, конечно, про себя, а не вслух, потому что он тогда мгновенно бы вас обругал. Он скопил немного деньжат и открыл в подвальном помещении столовую на восьмой или девятой улице. андрей любил выпить. Однажды в пьяном виде он объявил своим изумленным домочадцам, что он великий тибетский лама, и что поэтому ему требуется большой зал для приема своих почитателей. Он перенес все столы и стулья из ресторана на двор, завернулся в красную скатерть и уселся на импровизированном троне. Когда столующиеся начали приходить к обеду, растерявшаяся жена Андреа повела гостей на двор. Между столами были протянуты веревки, и на них висело белье. Часть посетителей, поклонники богемы, приветствовали художественную обстановку восторженными возгласами одобрения и белье оставили висеть в течение целого лета когда андре пришел в себя и увидел успех нововведения он пошел дальше и отпечатал меню на крепко накрахмаленных манжетах а мороженое подавал в маленьких мыльницах Затем он снял вывеску и выкрасил в темный цвет передний фасад дома. Если вы отправлялись туда обедать, вы должны были ощупью искать кнопку электрического звонка, чтобы позвонить. Швейцар сначала открывал небольшое отверстие в дверях, подозрительно глядел на вас и спрашивал, знакомы ли вы с сенатором Геродотом Макмиллиганом из племени Чикассо. Если вы были с этим господином знакомы, то вас впускали, и милостиво позволяли обедать. Если же вы не были знакомы, вас тоже впускали. И также милостиво позволяли обедать. Из этого вы можете заключить, насколько строги принципы богемы. Скопив 20 тысяч долларов, Андре переехал в центр города, к Бродвею. Здесь мы видим его уже вежливо встречающим своих клиентов в автомобильных вуалях и бриллиантах. В одном уголке кафе есть большой круглый стол, за которым могут сидеть шестеро. К этому столу и направились Грэнджер и Мэри Адриан. Капельман и Ривз были уже там, а также художница Мисс Тукер, которая нарисовала обложку для майского номера их журнала. Была тут и миссис позунтер которая не пила ничего, кроме черного кофе, так как носила траур по мужу. Если вы, дорогие читатели, не очень утомлены и желаете ближе познакомиться с богемой, то взгляните на обстановку кафе и на его посетителей. На стенах вы усмотрите оригинальные рисунки художников. Они придают ресторану своеобразный колорит. На большинстве рисунков изображены красивые женщины. Затем, если мы скажем «сирены и сифоны», то мы приблизительно определим атмосферу кафе. Во-первых, я хочу познакомить вас с моим другом мисс Мэри Адриан. Мисс Тукер и миссис позунтер вы уже знаете. И вот сейчас, пока она будет надевать свои длинные перчатки, я постараюсь набросать ее портрет. Возраст. что-то среднее между двадцатью семью годами и возрастом, когда уже начинают носить закрытые вечерние платья. Сильно развитое чувство товарищества. Подобный тип встречается всюду, от Сиэтла до Тьера-дель-Фуэго. Темперамент, не поддающийся определению. Она позволяла Ривсу сжимать ей руку после декламации своих стихов, а вместе с тем считала сдачу, когда давала ему доллар на покупки. Умение вести себя в обществе — 75%. Нравственность — 100%. Мэри была одной из принцесс-богемы. Во-первых, уже было большой смелостью называться Мэри. Вы найдете 20 фифи и элоиз на одну Мэри в царстве богемы. Перчатки уже надеты. Мисс Тукер приняла позу, которую она решила придать фигуре на июньской обложке журнала. Миссис Постзунтер слегка пожевала свои губы, чтобы они были краснее. ривс несколько раз ощупал свой карман, чтобы убедиться, там ли его последние стихи. Капельман украдкой следил за часами, без десяти девять. Когда наступит ровно девять, он экспромтом сочинит рассказ. Конспект рассказа. Французская девушка спрашивает своего воздыхателя. «Просил ты моей руки моего отца в девять часов утра, как ты хотел?» «Нет», — отвечает он. «В девять часов у меня была дуэль на рапирах в болонском лесу». «Трус!» — восклицает она. Обед был заказан. Как вы, вероятно, уже знаете, настроение богемы должно соответствовать блюдам. Юмор с устрицами, остроумие с супом — Быстрые реплики «Сантрене», «Хвастовство с жарким», цитаты из Уистлера и Киплинга «С салатом», «Песни с кофе», «Стук по столу» с ликерами. Между бровей мисс Адриан виднелась складка. Она свидетельствовала о сильном напряжении, требуемом для того, чтобы чувствовать себя свободно среди богемы. Каждый остроумный выпад, каждая словечка, каждая эпиграмма должны быть кстати. Нельзя было пропустить ни одной возможности выделиться. Она должна быть готова парировать каждое слово в обращенной к ней фразе. И это было необходимо делать быстро, как бы играя, руководствуясь девизом богемы «лассе не мешать. Иногда сквозь клубы дыма сюда заглядывал седой призрак старого убитого короля приличия. Свобода здесь тиран, который держит всех в рабстве. По мере того, как обед приближался к концу, сотрапезники прибегали больше к перцу, чем к соли остроумия. Мисс Тукер, не забывая о деле, наклонилась через стол к Грэнджеру, опрокинув при этом свой стакан вина. — Теперь, когда вы сытые и в хорошем настроении, — сказала она, — я желала бы дать вам идею относительно новой обложки. — Великолепно, — сказал Грэнджер, вытирая скатерть своей салфеткой. — Я поговорю об этом с официантом. Художник Капельман был enfant terrible — ужасное дитя в этом обществе. Желая выказать свое остроумие, он вскочил со стула и провальсировал по зале с одним из официантов. Этот тупой и презирающий искусство, но все-таки достойный человек, постарался поскорее освободиться и вернулся со свойственной официантом профессиональной улыбкой к своим обязанностям, немедленно придав этот случай забвению. Ривз начал декламировать свои новые стихи. «Миссис Поссзунтер» Рассказала новеллу о мужчине, познакомившемуся с вдовой в поезде. Мисс Адриан напевала шансонетку. Грэнджер сопровождал каждое выступление одобрительной улыбкой. Он душою отдыхал в их обществе, он был счастлив. Но были ли они так же счастливы? Была ли довольна своей судьбой Мэри Адриан, или это была только иллюзия, самообман? Вот вопрос, который часто всплывал у него в голове. Метродотель подошел к ним с поклоном и напомнил, что, к сожалению, уже настало время закрытия ресторана. Все вышли в звездную ночь, наполнив улицу веселым смехом, и унылые жители невдохновенного и нелитературного мира завистью смотрели на них. Грэнджер расстался с мэри у лифта в вестибюле Идеалия. После того, как Грэнджер ушел, Мэри снова спустилась вниз, держа в руках небольшой саквояж, по телефону вызвала Кэп и поехала на центральный вокзал. Там она села в поезд, отходивший в 12 часов 55 минут, проехала 4 часа, стукаясь головой о мягкую спинку дивана, и когда уже всходило великолепное сверкающее солнце, высадилась на небольшой станции Крокусвиль. Она прошла пешком около мили, а затем вошла во двор одного дома. В глубине стоял непритязательный коричневый коттедж. Старик с бледным лицом кальвиниста в черном длиннополом костюме мыл руки в жестяном рукомойнике на крыльце. «Как поживаешь, отец!» — спросила робко Мэри. — Так, как позволяет мне это провидение. Мать в кухне, пройди к ней. В кухне сухая седая женщина холодно поцеловала Мэри в лоб и указала на картофель, который еще не был очищен к завтраку. Мэри села на деревянный стул и с трепетом в сердце принялась чистить картофель. К завтраку были молитва, хлеб, картофель, ветчина и чай. «Надеюсь, ты занимаешься в городе тем же делом, о котором ты нам время от времени писала», — сказал ее отец. «Да», — сказала Мэри, — «я все еще рецензирую книги для издательства Дос Мэгазин». После завтрака она помогла вымыть посуду, а затем все трое уселись на стулья с прямыми спинками в неуютной гостиной. «У меня обычай, — сказал старик, — по воскресным дням читать вслух произведения великого философа и богослова и Еремии Тейлора под названием «Защитительное слово в пользу дозволенных и установленных форм литургии». «Я знаю это», — сказала смиренно Мэри, складывая руки. В продолжении двух часов слова Великого и Еремии раскатывались, как звуки оратории, исполняемой на виолончели. Мэри сидела неподвижно, с радостью ощущая мучительную физическую боль от деревянного стула. Может быть, ни одно счастье в жизни не сравнится со счастьем мученика. Минорные аккорды Еремии ее убаюкивали, как музыка там-тама. Зачем, — подумала она про себя, — никто не сочинит к ним текста. В одиннадцать часов они пошли в церковь в Крокусвиль. Проповедник, заметив ее, призывал все громы небесные на ее голову. По обе ее стороны сидели непоколебимые родители и сурово наблюдали за происходящим над ней судом. Муравей прополз по ее шее, но Мэри не посмела шевельнуться. Она опускала глаза перед собранием молящихся, этим стаоким цербером, охраняющим ворота, в которые ее проталкивали ее грехи. Ее душа была полна почти фанатической радости, потому что она вырвалась из когтей тирана свободы. Догматы веры сковали ее с такой благодетельной жестокостью, как стальной бандаж охватывает ноги искалеченного ребенка. Ее загнали в тупик, запугали, сковали, надели на нее смирительную рубашку, привели к молчанию, застращали. Когда они вышли из церкви, пастор остановился, чтобы поздороваться с ними. Мэри смиренно опускала голову и на все его вопросы отвечала только «Да, сэр», «Нет, сэр». Когда она увидела, что другие женщины прижимали молитвенники к груди левой рукой, Она покраснела и быстро переложила свой молитвенник из правой руки в левую. С трехчасовым поездом она вернулась обратно в Нью-Йорк. В девять она сидела за круглым столом в кафе Андре. Здесь собралось почти то же общество. «Где вы были сегодня?» — спросила мисс Позунтер. «Я звонила вам в двенадцать, и вас не было дома». «Я была далеко. В богеме», — ответила Мэри с мистической улыбкой. «Ну вот, Мэри меня подвела. Она испортила нарастание моей темы. Я хотел бы вам сказать, что богемы — не что иное, как страна иллюзий, в которой вы не живете. Если вы пытаетесь приобрести в ней права гражданства, то немедленно весь двор и свита собирают свой архив и сокровища и удаляются от вас куда-то в горы». Ровно в половине двенадцатого Капельман, введенный в заблуждение необычной мягкостью и медлительностью речи Мэри Адриан, пытался поцеловать ее. В то же мгновение она ударила его по лицу с такой силой и яростью, что он отскочил отрезвленной с пылающим красным отпечатком руки на растерянном лице. Все встрепенулись, как будто тень огромных крыльев спугнула стаю чирикающих воробьев. Кто-то нарушил главный закон богемы, гласящий «Ла Сефер». Пощечина произвела эффект школьного учителя, вошедшего в класс расшалившихся учеников. Женщины опустили свои рукава и пригладили растрепавшиеся прически. Мужчины взглянули на часы. Не последовало никакой ссоры. Это просто была молчаливая паника, вызванное появлением полисмена совести, который постучал в двери игорного дома сердца. В то время, как они медленно надевают свои пальто, делая вид, будто ничего не случилось, и бормочут непривычные для них официальные приветствия, я должен распроститься с моей компанией богемы. Впечатление каждого рассказа может быть ослаблено, если осветить его с другой стороны. Вот это-то я теперь и хочу сделать. Минни Браун со своей теткой приехала из Крокусвилля в Нью-Йорк, чтобы посмотреть город. в виду того, что в июле месяце, когда я жил в их деревне, Минни водила меня к безрыбным ручьям и сломала мой фотографический аппарат, я должен был показать ей все достопримечательности Нью-Йорка. В особенности ее очаровала богем Она была поражена и восхищена, сколько остроумия можно почерпнуть в вине. Однажды вечером я прочел ей рукопись этого рассказа, который тогда кончался без этого добавления, и спросил ее мнение. «Я не совсем запомнила время отхода поезда», — сказала она. — Сколько времени была Мэри в Крокусвилле? — Десять часов и пять минут, — ответил я. — В таком случае конец правдивый, — сказала Минни. Но если бы она оставалась там неделю, Капельман получил бы не пощечину, а поцелуй.